Глава 18. У себя в комнате я начал вытаскивать из пространственного кольца артефакты и раскладывать их на полу. Всего я насобирал 26 артефактов. Это куш в разы больше, чем в битве у Булгаковых. В первую очередь я начал изучать артефакты, добытые у архимага. Мия искала информацию в базе данных церкви богознаний. «Эти три артефакта защитные». Мия указала лапкой на амулет, браслет и кольцо. Я отложил их в сторону. «Особенно ценен на амулет», — продолжила она. «Это защитный артефакт ранга Архимага. Срабатывает при атаке на хозяина. Может выдержать полноценную чару ранга Архимага». «Ого, неплохо. Много маны требует». Я с интересом разглядывал амулет. «Его надо каждый день заряжать. Для кого-то ниже ранга магистра будет неудобен», — я кивнул. «Кольцо и браслет ранга магистра. Они попроще, но тоже весьма дорогие штуки», — продолжила она. «Отдам их маме и Алисе», — решил я. «Так дальше. Вот этот артефакт — уничтожитель Тверди. Я про него рассказывала он может разрушить великий доспех твердых элементов». Мия подошла к небольшому свистку из белого мрамора. Я взял его, внимательно рассмотрел и отложил. «Это пожирающая лоза!» Она постучала лапкой по семечку размером с грецкий орех. «Вливаешь внутрь ману, и оттуда вырастет лоза. Этот шар — ледяной бастион. Изначально создавался для защиты, но используется для сковывания противников. Это колечко может хранить в себе одну чару архимага» которую можно активировать моментально. Сейчас в колечке что-то есть, кстати. А вот это жерелье создает ледяных волков, продолжила Мия, указывая на следующий артефакт. Каждый из которых имеет защиту магистра и своими когтями способен разрушить доспехи магистров. Так, вот это последний артефакт ранга арфимага. Мия подпрыгнула к металлическому цилиндру. «Это скрытый револьвер. Он маленький и может выстрелить только один раз, потом надо около минуты ждать и напитывать маной. Но его атакующая мощь близка к пику архимага. Считается одним из сокровищ церкви богознаний». «Очень хорошо. Я довольно кивнул. Все остальные ранга магистра?» «Есть один ранга грандмастера, создает щит на расстоянии, который сам летит к атакующей чаре. А вот этот браслет...» Мия рассказала почти о каждом артефакте. Она не смогла распознать только три из них, но вряд ли у них имелось что-то особенное. Скорее, они просто малоизвестны. «Я отделил часть артефактов от домами. Будет ей компенсация церкви. Надо только внешний вид артефактов изменить, чтобы их не распознали. Этим я и занялся. Затем позвонил маме, рассказал ей про подарки от любезной церкви. Мама с готовностью согласилась их принять. Предлагать ей артефакты архимагау не стал. Эти сокровища точно будут искать по всей стране. И даже если я замаскирую их, есть возможность, что церковники как-то их отыщут. Лучше пока засунуть их в пространственное кольцо и использовать по надобности. Отдам лилит на хранение. У нее уже собралась неплохая коллекция. Иногда она что-нибудь использует для целей организации. Закончив с трофеями, я телепортировался в Восточный Союз и поехал к клану из ТОП-300. Солнце только начало клониться к закату, поэтому я решил пока не посещать кланы Стоп-100. Это лучше сделать ночью. На этот раз моей целью стал клан Линь. Он известен в Восточном Союзе тем, что готовит хороший крепкий алкоголь, а заодно и людьми торгует. Кстати, неплохая бизнес-цепочка. Сперва превратить человека в алкоголика, а потом, когда он уже всем будет не нужен, продать его на убой зомби. «Какой-то ты невеселый», — заметила Мия, когда мы ехали в нужное место. Я покачал головой. «До сих пор не можешь отойти от похищения мамы». «Не переживай, все закончилось хорошо». Мия попыталась меня подбодрить. Я усмехнулся и кивнул. «Все равно ты невеселый», — вздохнула Мия. Проникновение в клановый квартал прошло успешно, хоть на этот раз и было более людно. Я использовал маску многоликого и спокойно вошел через ворота, не обращая внимания на охранников. Прошел к ближайшему жилому дому, постучал. Мне открыл мужчина. Он узнал меня и тут же начал что-то говорить, приглашая к себе я вошел и врезал ему заклинанием оглушения, после чего нашел компьютер. «Я нашла имена тех, кто продает клану людей», задумчиво сказала Мия. «Ничего нет про зомби и другие кланы-предатели». «Кто может знать?» спросил я. «Дядя главы клана Юи Линь. Ему шестьдесят, он имеет огромное влияние в клане, хотя сам лишь гранд-мастер». Отлично, он тут. Нет. Но скоро должен приехать. Я сходил на кухню, сделал себе чай. Церковь в Богознании наконец-то обнаружила пропажу. Мия взбодрилась. У них там паника началась. Семьдесят процентов верхушки воинственной коллегии куда-то исчезла. Я кивнул и взял печенье. Сладости мне тут как-то меньше нравится. «Приехал Ю Линь», — доложила Мия, — «едет к своей вилле. Можно будет найти его в кабинете». Я поднялся, прошел мимо лежащего старика, наложил на него заклинание забвения, проснется, подумает, что упал и потерял сознание, и симптомы те же будут. В дом Юилиня было не так легко попасть. Этот старик, похоже, опасался за свою жизнь. Везде вооруженные бойцы, на каждом углу камеры. Я вновь использовал маску Многоликова и просто вошел в дом. «Сегодня ты какой-то неаккуратный», — заметила Мия. Я пожал плечами. «Сработало ведь». Поднявшись на второй этаж, я открыл дверь магическим ключом. Внутри было пусто. И пока занимался домашними делами. Я сел в углу и принялся ждать. Азиат появился лишь спустя час. Он вошел в свой кабинет, сел за стол и открыл ноутбук. Я протянул руку и активировал призрачную руку. В моей метке появилось сразу четыре артефакта. И Лень в это время даже не шлахнулся, пока не заметил пропажу амулетов и колец. Я снова запустил призрачную руку. Во второй раз у метки появилось два артефакта. Юи был пуст. Я ударил его заклинанием оглушения. Под конец, когда я заканчивал астральный круг, Юй Лин наконец-то что-то заметил и вскочил на ноги, но не успел ничего сделать. Я подошел к нему и сбросил на пол, затем использовал допрос слабого. Клан Линь правда оказался предателем. Впрочем, это и так было очевидно, раз он был связан с рабством. Я поймал очень крупную рыбу. Юй Линь курировал направление торговли с зомби. Он мне многое рассказал: сколько людей продает, как часто встречаются зомби, какие еще кланы предателей знает. Знал он немного шесть кланов, из которых три уже были мне известны. Под конец, как всегда бывает, допрос слабого прервался. Юилинь потерял сознание. Я нагнулся над ним и резанул стилусом по горлу. На пол хлынула кровь. Я подошел к стене, отодвинул шкаф в сторону и приложил магический ключ к стене. Что-то щелкнуло, и на месте белой стены появилась металлическая дверца. Я открыл ее и забрал пространственное кольцо, все, что было в сейфе. Несколько слитков у дорогущего магического металла, пачку денег, коробочку с несколькими артефактами и футляр, в котором лежали пять камней душ. За годы работы с зомби Юэлий накопил немаленькое состояние. «Имитируешь ограбление?» — спросила Мия. «Да, не зря же он боялся за свою жизнь. Пусть в этот раз будет так. Ограбления не должны связать с прошлыми двумя инцидентами». Я телепортировался в общежитие и сходил в душ. Затем сел в кресло и потер переносицу. — У тебя какие-то внутренние проблемы? — с интересом спросила Мия. — Ты поменялся, стал другим. — Я сам не знаю, пришлось признаться. — Просто сперва новости про уничтожение астрала. Я ведь думал, что это нечто неуничтожимое которая будет существовать вечно. А теперь? А потом мы маму украли. В общем, нужен отдых, наверное. Не знаю. В прошлой жизни мне пришлось пройти через несколько темнейших эпизодов. Но в итоге у меня получалось оправиться. Я становился только сильнее. По сравнению с теми днями, которые тщательно заперты в памяти, нынешняя ситуация гораздо лучше. «Можешь в отель поехать отдохнуть?» — предложила Мия. «Раньше тебе это помогало?» «Нет, не стоит». Я проверил время. Уже четыре дня. В столице Восточного Союза должно быть двенадцать ночи. Я долго провозился с кланом Линь. Новая цель клан ЦИН и Стоп — решил я. Посмотрим, что я смогу найти там. Валентин уже отыскал первые подсказки в западных землях, — сказала Мия. Он действует не так чисто, как ты, но тоже эффективно. Отлично. Я телепортировался в Восточный Союз. Пока ждал такси, Мия сказала. Церковники нашли склад, где произошел взрыв, начали расследование. Пытаются понять, что случилось. «Смогут выйти на меня?» «Вряд ли. Старший иерарх доверял только своим ближайшим союзникам. Но кто-то из них, если такие остались живых, могут рассказать про тебя. Но это маловероятно». «Сколько магистров осталось в воинственной коллегии?» – поинтересовался я. «Двое. Этой коллегии теперь, считай, не существует. Ты полностью обескровил ее». Ну и хорошо. Вскоре приехал автомобиль, старенький внедорожник, в котором сильно воняло сигаретами. И вновь таксист весь путь что-то рассказывал. Жаль, в Восточном Союзе не так хорошо развито такси, как в гиперборее Там я мог сразу выбрать высокий класс обслуживания. Тут такого нет. Благодаря ночному времени суток проникновение в клан ЦИН Прошло успешно. Я быстро нашел нужный компьютер. Как и в прошлый раз, пришлось искать человека для допроса. Им оказался первый помощник старейшины, который отвечал за связь с зомби. Мия это поняла по базе данных клана, хоть там и не было прямого подтверждения. Старейшина был магистром моего помощника Грандмастером. Оба жили в одной вилле и спали. Я легко проник в дом, нашел комнату помощника и без особых проблем допросил его. Убивать не стал, пришлось потратить еще один эликсир духовного восстановления, чтобы не вызвать подозрений. «Итак, в общем, нам известно 30 кланов», — пробормотал я, проверяя время. Помощник старейшины назвал еще один клан, который входил в топ-100, и я должен успеть навестить его. «Будешь грабить?» — спросила Мия. К сожалению, старик лишь знал о тайнике своего господина, но не был в курсе, что там хранится. «Да», — кивнул я, — старейшина редко заглядывает в свой тайник, недели две он не будет знать о пропаже. Тайник был спрятан на чердаке среди хлама. Небольшая деревянная коробка, на вид самая обычная. Если открыть, внутри можно обнаружить металлические банки из-под редкого чая, но у этой коробки было второе дно, которое можно открыть лишь с помощью особого магического артефакта. Впрочем, мой магический ключ легко заменил его. В тайнике я нашел несколько драгоценных материалов, парочка из которых была древними. Помимо этого у старейшины было шесть камней души и несколько слитков магического золота. Награбленное за сегодня подняло мне настроение. Я переместился в общежитие и там немного повозился с трофеями, сортируя их. «Александра взялась за последний камень метки», — предупредила Мия. «Рома уже давно подготовил камень сути артефакторики». «Хорошо, сейчас начнем». Всего у меня накопилось уже 17 камней душ. Очень неплохой запас. Большая часть пришла из Восточного Союза. Мне эта страна нравится все больше и больше. Очень щедрая. Рома первым отправил камень сути артефакторики. Через минут десять свои камни меток прислала Александра. На этот раз я немного изменил артефакт, с помощью Ми сделал так, чтобы его можно было запустить через другой артефакт, имеющий вид медной пластины. Нужно лишь влить в нее ману, и дыхание дракона сработает. Уже готовую бомбу я отправил Лилит, она займется доставкой к Булгаковым. «Устал как-то», — пробормотал я, расслабляясь в кресле. «Сегодня ты убил кучу магов, включая архимага. Выжил после взрыва, который даже Гранд-мага мог убить. Затем обворовал два клана и создал очень мощный артефакт, который способен убить Гранд-мага», — перечислила Мия. «И собираешься скоро отправиться к Булгаковам. Может, тебе и правда следует отдохнуть?» «Посплю немного, выпью эликсир, и этого хватит» я поднялся и пошел в ванную у меня есть несколько часов и их правда стоит потратить на отдых западные земли город вашингтон валентин шагал по улице кланового квартала солнце только начало клониться к закату до ночи еще далеко, но время суток никак не мешало валентину делать успешные вылазки. Он проник в жилой дом и нашел свободную комнату с компьютером, подключил флешку и позволил Нике заняться сетью. «Джонсоны весьма осторожны», — раздался ее голос в наушники. «Нет ни одного упоминания зомби». Валентин ждал ее вердикта. Он лишь исполнитель, не более. Впрочем, Валентин не отрицал, что ему самому нравилась такая работа. После каждой вылазки он получал что-то для себя. Скоро он накопит достаточно котиков, чтобы выкупить самое лучшее сокровище — пространственное кольцо. Валентин погладил артефакт на своем пальце. К сожалению, как только он вернется в гипербарию, ему придется вернуть кольцо, но оно пока не его. Давай поищем кого-нибудь поважнее. Тут нет информации, сказала Ники. Валентин кивнул и вытащил флешку. Он покинул дом и направился к белому каменному зданию. Там жили глава клана и его семья. Но и в этом доме Валентин не нашел ничего. Ни малейшей улики, сказала Ники. Значит, ищем дальше. Едем к Николсам. Валентин кивнул и пошел на выход. Только-только наступает вечер. Он собирался сегодня поработать очень плодотворно. У него вся ночь впереди. «Наверное, нам стоило лететь в Содружество», — вздохнула Ники. «Оно ближе, там точно должны быть гнилые кланы». Валентин внутренне понадеялся, что после западных земель его отправят в Содружество. Тогда он точно сможет накопить достаточно, чтобы выкупить пространственное кольцо. В этот раз меня снова встретил Булгаков лично. Он выглядел воодушевленным. Я знал причину. Князь получил дыхание дракона. Я поздоровался с ним и пошел в один из домов. Я совершенно не выспался, наверное, прилягу. «Можешь следить за периферией», — попросил я Мию, садясь в гостиное на мягкий диван. Вернее, удобный. «Хорошо. Хочешь поспать?» — спросила Мия. «Да». Я вспомнил, как впервые пришел к Булгаковым. Тогда у меня даже мысли не возникло полежать. Я даже у дом заходить не стал, залез на крышу. С нетерпением ждал боя. Сейчас же... Я зевнул и лег. Мне, правда, стоит поспать. «Вставай!» — услышал я голос Мии. «Уже утро!» «Утро?» — я разлепил глаза. «Да, никто не напал». «За мной следили?» «Нет, последние часа два». «Отлично». Я не стал покидать клановый квартал, а прямо из дома телепортировался в общежитие. «Известно что-то о ректоре?» – спросил я, топая в ванную. «Нет, как его забрали, так он и исчез. Как успехи у Валентина?» «У западных землях, кажется, довольно мало кланов-предателей. Там очень строгие законы. Такие кланы сразу вырезают под корень при малейших подозрениях. «У них же рядом очень крупная мертвая зона, а южная часть западных земель на 40% занята мертвяками, бои идут непрерывно». «Сколько кланов нашел Валентин?» – поинтересовался я. «Три, но все довольно слабенькие. Может, его Содружество отправить?» «Я позже ему отправлю портативный якорь, пусть он оставит его в западных землях» а потом может лететь Содружество, там должно быть проще. По моему изначальному плану, мы с Валентином должны были проверить обе страны, Восточный Союз и Западные Земли, а потом вместе приступить к Содружеству. Но в Восточном Союзе кланов предателей оказалось больше ожидаемого, а в Западных Землях наоборот. Впрочем, я уверен, что и там найдутся последователи Мертвой Церкви. Просто они прячутся, лучше из-за жестоких законов и общей атмосферы. Позже сам проверю, как нам обстоят дела. Я быстро сделал новый якорь и передал Валентину. После этого отправился в Восточный Союз продолжать добывать информацию и крабить. За шесть часов я посетил три клана, добыл еще больше фамилий предателей, их общее количество уже перевалило за пятьдесят. Из трех кланов я унес девять камней душ. Нужно подумать, куда их можно пустить. Как минимум попрошу нумерованных сделать камни меток. Пока хватит по одному с каждого, позже буду увеличивать количество более полезных меток. Затем я поспал и отправился к Булгаковым. На этот раз не стал ложиться. Предчувствие подсказывало, что этой ночью враг нападет. И... Оказался прав. На клановый квартал напали, причем сразу три грандмага.